Восемьсот тридцать Гуру. Щупальцы жизни стремятся себя охватить и опутать, и вниз утянуть, и погрузить в мрак безысходности. Но борешься славно, отрубая щупальца одно за другим. Но они тянутся снова, и снова борьба, и снова победа, и освобождение. Но как мощно крепнет сила духа в этом борении? Нельзя дать себя победить и утянуть в пучину жизни, многие в ней захлебнулись, даже коснувшиеся света. В этой неравной борьбе мы вам помогаем устоять и выдержать до конца, если мысль устремена к нам и связана с нами.